Глава тринадцатая. Старший? Девочка, вышедшая из полуразрушенной резиденции, удивлённо остановилась, смотря на застывшего прямо напротив входа Айдена. Только сейчас, как следует разглядев её, парень понял, что ошибся. Это была не хати Девушка лишь отдалённо на неё похожа телосложением и волосами. Он так хотел найти своих друзей, что вылилось в такую дурацкую реакцию. Умом Айден хорошо понимал, что за прошедшие пять лет члены стаи сильно изменились, но все равно оказался на несколько секунд обманут собственными надеждами. «Привет!» — взяв под контроль эмоции, улыбнулся девочке Айден и кивнул на сооружение за ее спиной. «Ты здесь живешь?» «Когда-то в этом доме жил старик с небольшой стаей беспризорников. Его звали Кормак. Ты не знаешь его или кого-то из его подопечных?» надежда на то, что старший все еще находится в городе, у парня не было. Но вдруг... Однако, к его удивлению, девочка ответила положительно. «Так вы к учителю Кормаку? Его сейчас нет, но вы можете прийти позже». Подозрение в ее глазах изрядно уменьшилось, когда она услышала знакомое имя. «Что? Мастер сейчас здесь? А эта девочка и другие, кого он хорошо чувствовал в резиденции, его новые воспитанники?» Или, может быть, кто-то из стаи Айдена выжил и сейчас все-таки тут? А что насчет Тирика, Фила, Заза, Инна, Варона и Хати? Ты кого-то из них знаешь?» Тут же спросил он, непроизвольно сделав шаг ближе, чем явно испугал собеседницу. «Нет». Немного заикаясь, покрутила она головой, попятившись и уперевшись спиной в ворота. «Я никого из них не знаю. Тут только мы и старший кормок». Айден тут же взял себя в руки, отвешивая себе мысленную оплеуху. Испугал девчонку своим поведением, не сдержавшись. Он поднял руки перед собой и сделал шаг назад. «Не пугайся. Я просто хотел поговорить со старшим Кормаком и узнать насчет ребят, которых тебе назвал. Мы друзья, можно сказать, семья. И я их потерял. А со старшим мы давно знакомы. Он может знать о том, где ребят искать». «Я не испугалась!» Блеснув глазами, тут же соврала девочка. «Старший обещал прийти завтра утром. Приходите завтра!» И тут же скрылась за воротами. А в резиденции Айден хорошо ощутил, как встрепенулись другие ребята. Похоже, она всполошила всех, кто был внутри, так что он счел за лучше уйти, чтобы не пугать ребят еще больше. Никого, кроме подростков, он в резиденции не ощущал. Хотя, конечно, Айден не был до конца уверен, то смог бы почувствовать того же учителя кормака так как лишь предполагал его уровень силы боги самому не верится выдохнул он разворачиваясь и направляясь прочь от резиденции старший остался в городе и сейчас помогал другой стае айден не был дураком и хорошо понимал что его учитель в уже таком далеком прошлом не станет сидеть на одном месте и обязательно возьмет еще кого то под свое крыло Тем более, что он сам говорил о любви к воспитанию и обучению младшего поколения. Правда, почему-то отказывался обучать больше, чем одну стаю, но это уже были его дела и желания, в которые никто из стаи Айдена не лез. Главное, что им повезло. Отойдя от резиденции, Айден выдохнул, приводя голову в порядок. Так, нужно придерживаться того плана, который он продумывал все эти годы, пока занимался возвышением. Благодаря хранителю территории обучения у Айдена был неплохой собеседник, и учитель с большим житейским опытом и знаниями. Пускай они и касались мира храма-дракона, но, как сказал хранитель, люди остаются людьми во все времена. Да и рассказы самого Айдена позволили немного понять, в каком мире он живет, и помочь во многом. Жаль только, старик был единственным нормальным живым собеседником во время обучения. Дойдя до конца улицы, не обращая внимания на хмурые взгляды местных обитателей трущоб, И уже собираясь повернуть в сторону торгового квартала, Айден вдруг ощутил на себе взгляд практика боевых искусств. Восприятие тут же подало сигнал, что кто-то непростой сейчас следит за ним. И еще он вдруг осознал, что этот загадочный практик ведет свое наблюдение с момента появления Айдена рядом с резиденцией. Просто тогда слишком велась аккуратно и на большом отдалении, а сейчас, приблизившись к наблюдателю, сработало восприятие кому то из практиков боевых искусств неплохого уровня что то потребовалось от старшего кормака или это связано как то с самим айденом и его появлением в городе неужели сектанты хотя последнее очень вряд ли сейчас от того паренька мало что осталось и физически и внешне айдан слишком сильно изменился после нескольких лет регулярных тренировок и использования в высшей по меркам этого мира алхимии Ощущение чужого внимания пропало, стоило только отдалиться от резиденции и выйти из района трущоб. Значит, следили все-таки именно за резиденцией. Надо бы ему предупредить учителя при встрече. Или вначале проверить, кто же это такой умный практик боевых искусств, решивший заняться слежкой в районах нищих. На то, чтобы добраться до торговых рядов, у Айдена ушло не так много времени. Единственной заминкой стало пересечение границы районов, которую, как оказалось, негласно патрулировало множество стражников города. Как хорошо помнил Айден, раньше правителям было по большому счету плевать на происходящее поблизости от торговых рядов и павильонов, лишь бы нищие не сильно наглели. А сейчас стража готова была наброситься на любого нарушителя по одному только зову торговцев. Многое же тут изменилось за прошедшее время. Так или иначе но он сейчас пришел сюда для одной конкретной цели — заработать деньги. С того момента, как он стал учеником Храма Дракона, он регулярно получал отличную по меркам заурядного мира Айдена алхимию, причем как бесплатную, так и за очки заслуг, которые он вкладывал именно в это перспективное направление, хорошо понимая, насколько важна алхимия для практиков боевых искусств. А это деньги, которые нужны всегда, особенно, когда ты ищешь людей. Заметив нужную вывеску, Айден вошел в высокое основательное здание — алхимическая лавка, одну из тех, которые он помнил по своей жизни здесь. Тогда хозяин этой лавки считался чуть ли не самым богатым алхимиком ручьев, и что-то Айден сомневался, что это как-то изменилось. О том же говорила и пара новых пристроек к зданию, расширивших его. Тихий делень колокольчика, и он оказался внутри хорошо освещенного зала с множеством закрытых стеклянных стоек, и специальных настенных досок с гербариями. В нос тут же ударил запах сушеных трав и смесь пахучих цветочных ароматов. Тут же захотелось чихнуть, но волевым усилием Айден удержался, направившись в сторону одного из ближайших продавцов. Последних в магазине было аж несколько человек, и каждый отвечал за свой небольшой участок. Будучи членом стаи, Айден никогда не бывал в магазине, а единственным знакомым с этим местом у них был Тирик. Именно он смог договориться с одним из помощников алхимика этой лавки на покупку неудавшихся лекарственных пилюль. От одного только воспоминания эффектов той штуки у Айдена все внутри перевернулось. Но Тирик все равно молодец, с торговой жилкой, бойкий и пробивной. Он сумел не только наладить контакты с помощником, но и получить сразу две партии нужных стаи лекарств. «Чем могу помочь, молодой практик?» С улыбкой спросил торговец, не сумев понять ранг человека перед собой. Белые одеяния воина находились у Айдена в кольце, так что ничего удивительного, что обычный человек не смог разобраться, кто перед ним. Впрочем, самому молодому человеку было на это плевать. Сюда он всё равно пришёл не за уважением и не за преклонением. «Я хотел бы продать кровоостанавливающие пилюли», — с открытой и приветливой улыбкой ответил он, прямо как его учила мастер павильона звука. «Пожалуйста, сюда». Торговец жестом указал на прилавок в глубине зала, где уже стояла девушка-оценщица с мягкой улыбкой и весьма выдающимися формами, на которые Айден даже пару секунд пялился, прежде чем усилием воли отвлёкся. И тут же мысленно хмыкнул. но ну, конечно, в качестве оценщика была взята привлекательная девушка. Эффектный ход, особенно если сама торговка достаточно умна». Вытащив из кармана небольшой бутылёк с тремя круглыми пилюлями в нём, он поставил его перед оценщицей. Последняя с интересом выгнула бровь, разглядывая насыщенный цвет кровянок, как их называли некоторые. Они, конечно, были не так эффективны, как тот же кровоостанавливающий порошок, но в бою, когда ценна каждая секунда, пилюли идеально подходили для нужд практиков боевых искусств. Взяв в руки бутылек, девушка аккуратно открыла пробку и поднесла его чуть ближе. Осторожный взмах руки и ее глаза в удивлении расширились. Не удержав лицо, оценщица быстро взглянула на Айдена, после чего использовал одну из техник распознавания, быстро сложив свободной рукой две печати. «Вот тебе и несмышленая», призванная служить вывеской к этому магазину. айдан немного ошибся, и сейчас перед ним был весьма опытный подмастерье алхимии. Пускай сам парень и не обладал подобными навыками, различить уровень владения печатями мог легко. «Это высококачественные пилюли», с трудно удивлением констатировала она. «Откуда у вас такое сокровище?» «Сокровище...» Айден сдержал улыбку, вспоминая, как буквально горстями съедал их во время особенно сложных тренировок и охоты на монстров вокруг павильонов храма дракона. С точки зрения храма это были самые простые расходники, а качество обозначалось как низкое, разительное отличие от реального мира. «Это разработка моего учителя», — не моргнув глазом, соврал он. Он направил меня сюда, чтобы продать излишки. О, позвольте выразить свое уважение мастерству вашего учителя, уважаемый господин. Тут же изменило свое поведение оценщица, а на ее лице появилась обворожительная улыбка. К сожалению, я не могу распоряжаться такими, уважаемый господин. Подождите здесь, я позову управляющего магазином. Пойдемте в особую зону, сюда. Конечно, спокойно кивнул Айден, мысленно ставя галочку насчет предсказуемости реакции торговцев. Если мастер-хранитель прав, то они обязательно сейчас попытаются использовать наблюдателя, чтобы проследить за Айденом и в перспективе узнать, кто он такой и где остановился. Как рассказ о неизвестном мастере алхимии, который ни с того ни с сего появился в городе. Ну а там уже действовать, исходя из ситуации и полученных сведений. Мастер говорил, что некоторые ушлые торговцы не побрезгуют и ограблением с пытками, чтобы выяснить, откуда в руках обычного паренька оказались такие сокровища. Впрочем, это касалось только обычных людей. Айден был готов к происходящему. Его провели в небольшую комнату, где находился основательный деревянный стол и два стула. Ничего лишнего. «Простите, что заставил ждать, уважаемый господин!» Рядом появился бойкий мужчина с тонкими черными усиками, свисающими почти до самой груди. «Позвольте еще раз взглянуть на товар. Да-да, высшее качество. Моя ученица сказала, что эти пилюли создал ваш мастер. «Может быть, у него есть что-то еще на продажу? Наш магазин купит все!» «Я спрошу мастера, но лишь через несколько дней. Сейчас нужно продать эти излишки», — покачал головой айдан «Конечно-конечно. Наше предложение — это сто золотых!» После небольшой паузы ответил мужчина, ставя на стол небольшой мешочек, в котором что-то позвякивало. «Три сотни!» Вместо ответа все с той же открытой улыбкой сказал Айден. Даже несколько лет назад кровоостанавливающая пилюля среднего качества стоила больше сотни золотых. Он хорошо помнил, сколько стоили нормальные алхимические лекарства в те времена, когда жил в ручьях, и очень сильно сомневался, что эти цены внезапно опустились. «Но позвольте, молодой господин, мы же ничего не заработаем, если купим пилюли по такой цене!» «В вашем магазине продаются кровянки среднего качества по 90 золотых за штуку. Я успел ознакомиться с вашим ассортиментом». А тут алхимия высокого качества. Но если вас не интересует мое предложение, уверен, что в лавке через улицу оценят его. «Погодите, молодой господин!» У мужчины дернулся глаз, но своей приветливости он не растерял. Вот что значит «профессионал». «Мы готовы передать вам три сотни монет, при условии, если вы поговорите со своим мастером и попробуете узнать, есть ли у него что-то еще на продажу. Ну и придете с этим к нам, конечно». — Поговорю, но вот обещать, что он согласится продать что-то еще, не могу. Ничего, — Ничего-ничего, — замахал перед собой руками продавец. — Мы все понимаем. Вот деньги. Мужчина с жестом фокусника вытащил откуда-то из-под стола еще один мешочек с золотом и прибавил его к тому, что уже лежал. — Приятно иметь с вами дело, — Айден улыбнулся, передавая в руки торговца кровянки и забирая деньги. — Надеюсь, еще увидимся. «Да, молодой господин, мы будем ждать!» Чересчур уж низко поклонился мужчина, провожая молодого человека к выходу. «Возможно, вас заинтересовало что-то из нашего ассортимента? Можем продать по очень хорошей скидке!» «Нет, пока ничего не нужно. Благодарю и до свидания!» — ответил он, выходя из лавки и тут же чувствуя сфокусированный на себе взгляд. Восприятие ощутило сразу трёх слабых адептов боевых искусств, что расположились где-то на соседних крышах, внимательно наблюдая за Айденом. А вот и группа сопровождения, которую он ждал. Он выдохнул, мысленно уже который раз поражаясь прозорливостью мастера-хранителя. Вот что значит человек с огромным опытом. Ничем не выдавая, что почувствовал наблюдение, Айден направился на выход из квартала, возвращаясь с трущобы. Повернув в один из неприметных проулков, где, по его ощущениям, никого не было, Айден использовал технику мгновенного шага, скользнув на крышу одного из торговых зданий и павильонов и одновременно с этим полностью скрывая себя от практиков сенсоров. Слиться с тенями откосов одной из крыш было делом техники, спасибо тематским тренировкам в павильоне разведки. Спустя несколько секунд на улице один за другим выскочили трое практиков, обеспокоенные пропажей цели из поля их восприятия. Несколько секунд, потыкавшись по углам проулка в поисках хоть каких-то следов, они быстро разбежались в разные стороны, видимо, в попытке хоть как-то обнаружить Айдена. Парень же, выждав пару минут, как ни в чём не бывало, спустился на землю и продолжил свой путь. Теперь, хорошо запомнив ощущение от этой троицы, в посёлке они точно никогда не пересекутся. «Что же, а теперь пора наведаться к нищим!» Тихо пробормотал он себе под нос. «Деньги появились!» А значит, можно попытаться разузнать у них о том, что произошло со стаей пять с лишним лет назад.